«Обеденный перерыв. Вот, значится, он тут и лежит, господин мак Уже третий день валяется». Маг в широком халате, расписанном яркими птицами и шляпе с обвисшими полями, недоверчиво потыкал диковинку волшебной палочкой. «Поразительно, милейший, поразительно!» Поправив сползшие очки, волшебник подобрал пол и халаты и почти бегом осмотрел тушу со всех сторон. Огромная, развалившаяся на десятки футов, она заставила мага запыхаться. «Даже архипоразительно! Такой уникальный экземпляр! Вы очень вовремя меня привели, милейший! Вот, получите ваши десять сольдов!» «Так это, господин маг, премия требуется?» «Шо вам сказали, а не вашим товарищам?» «Добавьте, а мы в следующий раз вам подсобим». «Да-да, за такой экземпляр не жалко добавить. Вы только посмотрите, тонн 10 будет, не меньше». «Благодарствую, ваше множество. Как же вы его до города попрете? Тут разделывать надо до телег порудюжин». «Да, пожалуй, да. Отделить лапы, хвост, порубить на крупные куски». Рев боевой трубы прервал мага. На полянку въехал рыцарь в полированных до блеска доспехах с громадным плюмажем. Позади рыцаря уныло оплелись два оруженосца на осликах и крестьянин, сердито уставившийся на двух смердов, приведших мага раньше его. «Не сметь трогать моего дракона!» Рыцарь перевстал в стременах и грозно помахал рукой над головой. «Мой дракон, мой!» Под конец фразы воин пустил петуха и, сконфузившись, замолчал с глухим стуком, рухнув обратно в седло. Маг подбочинился, поднял волшебной палочкой сползшую шляпу и выставил ногу вперед. — Нет уж, позвольте, базенька, это мой экземпляр, я раньше его нашел. — Экзе... экзем... может и ваш, а дракон мой. Это рыцарская добыча. — Милейший вы ошибаетесь. Этот чудесный экземпляр, перкулозум бестия, обнаружен мной. Если вы хотите иметь свой, идите и добудьте сами. — Но ты, книжник! — Найн, Найн, это есть мой чудесный зверушка! Из кустов на поляну вывалился толстяк в белом фартуке и поварском колпаке. За его спиной скромно топтался еще один крестьянин. «Это есть мой большой зверище!» Мак-рыцарь с некоторой брезгливостью посмотрели на еще одного претендента. «Земля — это есть мой лорд, сэр Дух Кукалис. Вся добыча из лесов поставляется на моя кухня, а кто хочет взять сам, тот есть браконьер и преступник!» Повар подбочинился и с угрозой посмотрел на противников. «Позвольте, что вы себе позволяете! Это не результат охоты, я подобрал его!» «Молчать! Это мой рыцарский трофей!» «Найн! Это есть добыча лорда Духкукалис!» Добрых полчаса над поляной стояла ругань и крики. Под конец сорвавшие голос спорщики замолчали, не в силах вырвать победу. Мак погрыз кончик волшебной палочки, утер лоб и поклонился соперникам. «Не вижу перспектив у этой дискуссии. Так мы ни о чем не договоримся. И в связи с этим готов удовольствоваться только кровью. Этого вполне хватит для моих изысканий». «Голова моя!» — рыцарь привычно взвизгнул, но уже без прежнего задора. «Я-я-я взять хвост. Самый лучший вырезка. А какой шницель я сделать из него?» Спорщики переглянулись и вздохнули от найденного компромисса. «Тушку забыли поделить!» Мягкий голос с веселыми нотками раздался от туши. Все обернулись. Дракон облизнулся и повязал салфетку. Через час крестьяне приблизились к хищнику, деликатно покашливая. «А, это вы! Благодарю, благодарю! Вот по пять золотых за каждого! Отличный обед, друзья!» Старший из крестьян кивнул, принимая благодарность. «Господин дракон, так это надо бы добавить?» Ящер удивленно вскинул бровь, ожидая объяснений. «За моральный ущерб, ваше чешуйчество! Такой руга не наслушались, пока вы соизволили отобедать. А мы люди богобоязненные, нам такое слушать не пристало». Дракон захохотал. «Добавлю шельмы. Исключительно за находчивость. Но в следующий раз затыкайте уши. Моральный ущерб. Вот ведь придумали».